Глава 78, Оля. «Что мне с тобой делать, Денис?» Мы сидим друг напротив друга на постели прямо в одежде. Я не ждала его возвращения. Как бы у меня не обливалось кровью сердце, но я знала, что поступаю правильно, отталкивая его. До сих пор помню, как хрустели кости Антона, друга моего мужа, когда тот у меня на глазах ломал его в наказание мне. Ему и в назидание любому, кто решит в будущем мне помогать. До сих пор помню безжизненный взгляд парня, истекающего кровью. И если бы не тот случай, то ни за что на свете генерал самолично не организовал бы мое исчезновение. А теперь, когда мой ночной кошмар вот-вот догонит меня, я не уверена, что останусь в живых после этой встречи. И тем более не хочу, чтобы его гнев зацепил Дениса, Мой ласковый и храбрый мальчик просто не понимает, что говорит. Даже если знает, он и понятия не имеет, как это — столкнуться с настоящим монстром лицом к лицу, ведь это будет последнее, что он увидит. Если друга не пожалел, который не был моим любовником, то Дениса он и подавно не пощадит. И как я могу допустить, чтобы этот каток прошелся по Рудневу? Как? Гореть мне в аду после этого? Любить, — улыбается наглец. У меня от его улыбки под ребрами растекается тепло, но тревога лишь становится ярче, острее. Я собрала сумки и готова уезжать. Но Денис ведь не отпустит меня одну. Он ясно дал это понять. Что мне делать? Что делать? Денис, я должна уехать. Одна. Ты просто не понимаешь. Он не в себе. Как же ты с ним связалась, с таким психом? Взгляд прямой. И сейчас в нем я вижу его отца потому что от этого взора невозможно спрятаться. Как все юные и неопытные, усмехаюсь. Я ведь девочка была совсем, когда мы познакомились. Легкая, веселая, и тут он. Уже закончил университет и отслужил. Красивый, высокий, байкер, да еще и музыкант. Вижу, как рудни сжимает челюсти. Не нравится ему слышать, как восхищенно я говорю о другом, да еще и о том, с кем у него, оказывается, есть что-то общее. «Да, мальчик мой, я снова на те же грабли». Когда он подъезжал на байке к университету за очередной подружкой, все девочки на него слюни пускали, старались перед ним покрасоваться. Только мне было это неинтересно. Наверное, этим и зацепило. Первое время после побега мне было тяжело вспоминать начало наших отношений, когда я еще не знала, какой он настоящий. Время, когда у нас все было настолько идеально, насколько это возможно. Он красиво ухаживал, был таким внимательным и заботливым. Быстро сделал мне предложение, и мы сыграли свадьбу. И первый год мы жили достаточно хорошо. Хотя сейчас я знаю, что уже тогда были тревожные звоночки. «Какие?» – спрашивает хрипло Денис. «Он стал мне запрещать выходить куда-то с подругами». Фотосессии, куда меня часто приглашали в качестве модели, тоже оказались под запретом. И если поначалу я считала его ревность и собственничество милыми, то постепенно все превращалось в настоящий кошмар. Контроль становился все жестче. Поездки к семье оказались под запретом. Общение допускалось только с его друзьями, ходить куда-то только в его сопровождении в то время как сам он мог уйти в клуб или просто не прийти ночевать. И первый раз, когда это случилось, я вспылила, устроила скандал. Тогда-то я и получила по лицу впервые. А потом... Потом он стал так меня воспитывать. Но, учитывая ошибку прошлого, когда я две недели не могла выйти из дома с синяком на все лицо, делал это по-умному. Бил там, где никто не увидит. А потом совсем озверел. За малейшую провинность я получала. Иногда он делал это даже при друзьях, поэтому один из его товарищей и решился помочь мне уйти от него. Но думать о том, что по моей вине пострадал человек, невыносимо. «Урод!» — рычит Денис. «Теперь я еще больше хочу встретиться с ним лицом к лицу. Он опасен, Денис, и любой его беспредел будет прикрыт. Неправда, Оля». Всегда на одну силу находится еще большая сила. «И где она, Денис? Где?» «То есть меня ты в расчет не берешь?» И смотрит так серьезно, что я ощущаю себя настоящей сукой только за мысли о том, что он не способен противостоять чудовищу. И «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ни за что не смогу себе простить это». «Оля, Оль!» Денис придвигается ближе и берет меня за руки. «А теперь послушай меня», — смотрит в глаза. «Ты рассказала мне про это чудовище, и хочешь, чтобы я оставил любимую девушку разбираться с ним один на один? Ты вообще себя слышишь? То есть ты не простишь себя, если со мной что-то произойдет? А я как должен жить дальше, зная, что бросил тебя в самый трудный миг ему на растерзание? Ты об этом подумала? Как мне потом в глаза людям смотреть, существовать с осознанием того, что как мужик я провалился?» — Денис! — выдыхаю я тяжело. — Все, это даже не обсуждается. Лучше иди ко мне. Он притягивает меня к себе, а во мне, кажется, совсем не осталось сил на сопротивление. Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. — Зачем тебе это? Вместе с ним опускаюсь на подушку, лежа кой на его груди. — Потому что ты моя любимая женщина, а я твой мужчина. И это то, как должен вести себя любой нормальный человек. Мне страшно. Чсс, отдыхай. Убаюкивает он меня, перебирая волосы, и незаметно для себя я проваливаюсь в сон. А утром я вижу все свои вещи у порога. Что происходит? Спрашиваю сонно. Мы переезжаем к прокурору. Что? Там твой бывший тебя точно не тронет. И отцу придется нам помочь. Кстати, нужно решить вопрос с твоим разводом. Но как? вот и обсудим все это с отцом